Испуганно уставившись на супруга, лава прижалась спиной их грубо оштукатуренной стенке, а родим продолжал, увлекшись. — Во времена были. — Что хочешь, скажи, и ничего не исполнится. Пожелаешь, например, чтобы у соседа плетень завалился, а плетень стоит себе, и хоть бы что ему. Зато потом... Он вновь запнулся и недоуменно сдвинул брови. — О чем это я? Видно, на рынке взорвавшегося ругателя одернули, поправили. Ума, что ли, решился словесника дураком называть? А ну, как он, словесник, то есть ляпнет чего-нибудь по глупости? Это ж потом всем селом не расхлебаешь. Нет, родим он мужик смышленый. Только вот лаве своей много чего позволяет». — Ты о прежних временах? — еле вымолвила Лава. Вид уродима был недовольный и озадаченный. Мастер словесности явно не мог понять, зачем это он накричал на жену. Обидел старосту, смеялся над грачихой. Прежние времена дело темное, нехотя проговорил он. Считается, что до того, как Бог проклял людей за их невоздержанные речи, слова вообще не имели силы. Люди вслух желали ближнему такого, что сейчас и в голову не придет. И ничего не сбывалось? Говорят, что нет. Глаза лавы были широко раскрыты, зрачки дышали. Значит, если я красивая, то как меня не ругай, «А я все равно красивая?» «Да, несколько замявшись, согласился родим. Но это если красивая». Лава опешила и призадумалась. «Красивой становишься, когда похвалят. Можно, конечно, и родиться красивой, но для этого опять-таки нужно чье-нибудь пожелание. И чтобы соседки на мать не злились, Радим смотрел на растерявшуюся в конец лаву, с понимающей улыбкой. «Так что еще неизвестно, когда жилось лучше, утешил он сейчас или в прежние времена. А, а если какой-нибудь наш словесник, как-то очень уж неуверенно начала она, встретился бы с кем-нибудь из, из прежних времен, он бы с ним справился?» Радим хмыкнул и почесал в затылке. — Вряд ли, — сказал он, наконец, — хотя... — А почему ты об этом спрашиваешь? Лава опять побледнела, и Радим смущенно крякнул. конец жену запугал, — подумал ему. — Однако заболтался я, — сказал он, поспешно напустив на себя озабоченный вид. — Напомни, что нужно на рынке выменять. — Хлеба... И начала была лава, но тут со стен с шорохом посыпались ошметки мела, а зеркало помутнело и пошло волнами. — Это грачиха! — закричала она. — Вот, видишь? Ну ладно, ладно. Примирительно пробормотал Радим, протягивая руку к корзинке. — Улажу я с грачихой, не беспокойся. Кстати, глаза у тебя сегодня удивительно красивые. Съехавшиеся было к переносице глаза лавы послушно разошлись на должное расстояние. В вышине над селом яростно крутились облака. Одним сельчанам нужен был дождь, другим — солнце. Временами заряд крупных капель вздымал уличную пыль, и только и успев, что наштамповать аккуратных со вмятинкой посередине коричневых нашлепок, отбрасывался ветром за колицу. Мутный смерч завернул в переулок, поплясал в огороде черенка и, растрепав крытую камышом крышу, стих. Дома по обе стороны стояли облупленные, покривившиеся от соседских пожеланий, с зелеными от гнили кровлями. С корзинкой в руке Радим шел к рыночной площади, погружая босые ноги то в теплую пуховую пыль, то в стремительно высыхающие лужи и поглядывая поверх кривых, а то и вовсе завалившихся плетней. Там, на корявых кустах, Произрастали в беспорядке мелкие зеленые картофелины, ссохшиеся коричневые огурцы, издрявленные червями яблоки, и все это зачастую на одной ветке, хотя староста ежедневно, срывая и без того сорванный голос, втолковывал сельчанам, что каждый плод должен расти отдельно. Лук на своем кусте, картошка на своем, как в прежние времена». Уберечь огород от людской зависти все равно было невозможно, поэтому владельцы не очень-то об этом и заботились, придавая плодам вид и вкус лишь по пути на рынок. Впрочем, в обмене тоже особого смысла не было. Меняли картошку на яблоки, яблоки на картошку, а на рыночной площади собирались в основном поболтать да посплетничать, даже не подозревая, насколько важна эта их болтовня. Волей-неволей, приходя к общему мнению, рынок хранил мир от распада.